Часть первая. Глава первая. В Архангельске, когда их привели в порт, хозяин судна взял поданную конвоиром подорожную, развернул ее, отодвинул от глаз, читал гнусау с растягом. После переспросил «В колу, говоришь?» Неторопливо спрятал бумагу, осмотрел тех двоих, что стояли под конвоем, их старые портки и лапти, тощие котомки. Глаза из-под медных очков цепкие. тивнул в сторону артиллериек, что носили мешки с мукой на шхуну. Сказал конвоирам: "Пость помогают, отблагодарю". Смольков взмолился, пытался объяснить, что не может, но конвоиры, желая получить на водку, усердствовали. "Давай, давай, прыгайся", подталкивали сильных к кортелям. "Не христи, как есть не христи", плакался Смольков. "Ведь знаете, каково нам мешки-то? Не христи, будь вы неладны!" Андрей молча принял на спину мешок, качнулся от боли и медленно пошёл к сходням. Он не видел, как под тяжестью другого мешка упал Смальков, не слышал, как ругались хозяин и конвоиры, как собиралась толпа. Стиснув зубы, он шёл по трапу. Сгибаясь под тяжестью будто раскалённой ноши, думал он: "Ничего, выдержу". В трюме опустил осторожно мешок на штабель, тяжело распрямился. Под прилипшей рубахой горела болью спина. в глазах плыло кругами. Придерживаясь за поручни, вышел на палубу и вдохнул трудно, медленно, полной грудью. Внизу не работали. Хозяин, матросы, конвой стояли вокруг сидевшего на земле Смалькова. При моём здоровье 50 палок выдержал, кряхтел он. А ему что? Он молодой. Андрея окликнули, и толпа повернулась, разглядывала его. "А ну, покажись", приказал хозяин. Он стал поднимать прилипшую рубаху, и Андрей замер, весь напружинясь, сжал зубы от нестерпимой боли, словно ему клещами сдирали со спины кожу, заворачивая ее снизу вверх. Потом хозяин присвистнул, и в наступившей тишине кто-то набожно и выдохнул. «Свят, свят, свят! Избавь меня, Господи, от грехов!» И кто-то степенно рассудил. «От грехов ничего! От шпицрутонов избавь! Это верно!» «За что ж вас так, сердешных?» Хозяина будто стегнули. «Каркай, воронье, лишь бы не работать! Что по что не твоего ума?» И, распаляя себя, сорвался на крик. «Расходись работать!» Подтолкнул близ стоящего. «Шевелись!» «Да ведь, Кузьма Платоныч! Я тебе покажу, Кузьма Платоныч!» «Начну кроить плетью, скажешь, какое место чешется!» «Ишь, диковину увидали! Сеченых!» Он шумел, грозился, и толпа расходилась, таяла. Работники снова по сходням забегали, и хозяин смягчился, сменил тон. «Давай-давай, шевелись получше, поешь погуще!» — подбадривал Кузьма Платоныч. «Закончите раньше на водку, пожалуй!» Конвоир вспомнил обещанное, не утерпел, тронул хозяина за рукав. «Нам-то что, Кузьма Платоныч!» «Ха-ха, якорь тебе! Откуда вы только взялись? Шиморин?» Обернулся хозяин и позвал громко. «Следи за погрузкой, я к себе пошел!» «Да не опускай, не опускай рубаху-то!» — добавил Андрею. «Идите оба за мной!» В каюте он долго тряс темную бутылку, потом из нее чем-то холодным и липким мазал спину Андрею и приговаривал. «Надо бы сказать, не можем, где мы работать, сеченые, мол. И мы, не татары какие, имеем сочувствие. Сам-то кольский будешь?» «Нет, почему кольский?» — отозвался Андрей. «По обличью. Породистый ты, как колянин. Он какой, ладный. Доброт на тебя тядька сделал, не из отходов. И государь и его слуги постарались». «Видать, поубавить хотели прыти!» И засмеялся. Потом он мазал смолькова, рассказывал. «Все хворобы эта мась лечит. В Коле приятель мой отменный из трав готовит. На всем Мурмане славится». «Денег поди стоит», — сказал конвоир, — «а вы тратитесь». «Стоит», — согласился хозяин. «Да на божье дело не жаль. Все доброе нам в зачет идет. Друг об друге, а Бог обо всех». Из бочонка налил в деревянный ковш водки, подал Андрею. «На-ка, хлебни! От любого недуга первое средство!» Уважительно смотрел, как Андрей, перекрестив ковш, пил большими глотками. Налил и смолькову. На выжидательный взгляд конвоира спросил. «А ты крещеный?» «Крещеный, крещеный!» Конвоир вытянул из-за пазухи крест, быстро перекрестился. «Это у тебя тело крещеное?» – смеялся хозяин. «А душа-то не хрест!» Подолков в конвойеру подождал, пока тот выпил и выпроводил всех из каюты. Идти на палубу, Спити. А вы, служевые, с ними идите до да строжития их с чанием, чтобы не подевались куда. На палубе Андрей ничком лёг на зипун и сразу же заснул. Не слышал он, как заканчивали погрузку и ставили паруса, как вышли в море.